Девочка вернулась в гостиную и увидела, что Тереза сидит за компьютером. «Хочешь послушать музыку?» «Конечно», — согласилась Тереза, прыгнув на диван. Теперь, когда пристальный взгляд Джерри не смущал ее, она почувствовала себя свободней и вытянулась на диване во весь рост. «Интересно, какая музыка нравится Терез?» Из колонок парилась мелодия, и Тереза ее не узнала но предположила, судя по тонкому синтетическому звучанию, что это из ранних 80-х. Хотя откуда ей знать? Может, сейчас так модно? Она-то в музыке не особо хорошо разбирается. В любом случае выступление пришлось ей по вкусу. А потом она с удивлением услышала голос Терез. О чем была песня, Тереза толком не разобрала. Текст состоял из разрозненных предложений, часто перемежающихся с мелодией, исполняемой просто голосом без слов. Но все это не имело никакого значения, ведь песня моментально завладела ею. Она была красивой, современной, печальной и в то же время веселой. У Терезы от удовольствия по телу побежали мурашки. С последними аккордами Тереза выпалила. «Просто супер! Мне ужасно понравилось! Что это за песня?» — Не понимаю. — Ну, как она называется? — У нее нет названия. И тут Тереза все поняла. Песня была настолько яркой и запоминающейся, что, казалось, девочка уже слышала ее раньше. Однако дело обстояло иначе. — Ты сама ее сочинила. — Джерри сочинил, а я ее спела. — Твой голос я узнала. А о чем она? — Ни о чем. Я просто пою слова. Твои слова лучше. Тереза повернулась к компьютеру и снова включила музыку. Заиграла та же мелодия. Тереза прикрыла глаза, приготовившись насладиться песней еще раз. Когда зазвучал голос Терез, прошло какое-то время, прежде чем девочка поняла. Источник голоса в гостиной, а не в колонках, и текст поменялся. Теперь это слова из ее стихотворения. Отчасти у Терезы перехватило дыхание, и ее парализовало будто от страха. Она и пальцем пошевелить не могла. Тереза модулировала голосом и выдерживала паузы в нужных местах так, чтобы текст идеально совпадал с мелодией. Казалось, музыка изначально была написана на эти слова. Когда песня достигла первого крещенда, и Тереза запела «Взлети, взлети хоть раз! Черт побери, черт побери!» Тереза расплакалась. Тереза нажала клавишу пробела, и песня остановилась. Она взглянула на Терезу, по щекам которой стекали слезы, и произнесла «Ты не грустная, ты рада, ты плачешь от радости». Тереза кивнула, сглотнула слезы и вытерла лицо. «Да, извини, мне просто показалось, что это так красиво». «Почему ты извиняешься?» «Потому что...» «Не знаю. Потому что назвала песню красивой, хотя там мои же слова, но она красивая из-за твоего пения». «Я пою красиво. Твои слова хорошие. Вместе выходит красиво», — кивнула Терес. «Наверное, так. Но мои слова стали гораздо лучше, когда ты их спела». «Но это те же слова. У меня хорошая память», — так Джерри говорит. Терес развернулась к компьютеру и раскрыла одну из папок. Показав на длинный список файлов, тянущийся во весь экран, она сказала. «Мы с Джерри сочинили много песен. Можешь написать к ним слова?» Девочки начали слушать песни одну за другой. Лишь несколько из них цепляли так же, как та первая, но песен, требующих текста, оказалось немало. В голове у Терезы появлялись обрывки фраз, и она тут же записывала их себе в блокнот. Неужели она и вправду сидит и сочиняет тексты для песен? Ничего интереснее она в жизни не делала. Когда отзвучала последняя мелодия, Тереза устало прислонилась к спинке дивана. На то, чтобы прослушать все песни, ушло больше двух часов, и под конец Тереза, словно в трансе, записывала отдельные слова в блокнот. Она всегда считала, что у нее скудное воображение, но тут его как будто и не требовалось. Она просто записывала на бумагу то, что говорила ей музыка. За окном начало темнеть, и Тереза устало наблюдала за снежинками, кружащимися в свете фонаря. Вдруг она резко выпрямилась и вскочила с дивана. — Черт! Черт! Черт! — закричала она, и, увидев телефон на тумбочке, бросилась к нему. — Мне нужно... Можно мне... Могу я позвонить? — Не знаю, — ответила Тереза. — Я не умею. Будильник рядом с телефоном показывал половину шестого. Поезд домой ушел десять минут назад. Тереза закрыла глаза и крепко прижала трубку к уху. На звонок ответил Йоран. Он со вздохом выслушал дочь и предложил приехать за ней на машине. Тереза представила, что ей придется провести три часа бок о бок с отцом, придумывая объяснения и пытаясь избежать расспросов про ее день в Стокгольме. Ей этого вовсе не хотелось. Тереза стояла рядом и заинтересованно наблюдала за гостьей, когда та, прикрыв трубку ладонью, спросила ее, «Я могу тут переночевать?» «Да». Терезе пришлось парировать несколько вопросов, но в итоге было решено. Она остается на ночь и поедет домой в воскресенье днем. Положив трубку, она собралась объяснить все подружке, сказать, что не хотела навязываться, но Тереза говорила первой. — Ты умеешь этим пользоваться? — спросила она, указав на телефон. Тереза уже перестала удивляться странностям новой подруги и просто ответила. — Конечно. Тогда Тереза вынула из ящика письменного стола конверт и протянула его подруге со словами. «Позвони ему». Тереза прочла письмо от Макса Хансена и увидела, что он указал номер как домашнего, так и мобильного телефона. И что мне ему сказать? «Я хочу сделать диск, чтоб на нем был мой голос, и чтоб диск был как зеркало». Он пишет, что просто хочет встретиться и все обсудить. «Я встречусь с ним. Завтра. Ты пойдешь со мной» а потом я сделаю диск». Тереза снова прочла письмо. Насколько она могла судить, именно о таком мечтают парни и девчонки, стремящиеся сделать карьеру артиста. Но штемпель на конверте был десятилетней давности. «Тебе, видно, много таких писем приходит, да?» «Я получила одно письмо. Вот это». Уставившись на два телефонных номера, Тереза пыталась сообразить, что скажет, когда позвонит по одному из них. Как-то странно все это. Ты правда никогда раньше не пользовалась телефоном? Ты ведь шутишь, верно? Я не шучу. Собравшись с духом, Тереза подняла трубку и набрала номер домашнего телефона. Ожидая ответа, она снова пробежалась глазами по письму. Если не обращать внимания на лестивые похвалы, то он у него вполне деловой. Тереза расправила плечи и приготовилась прозвучать более взросло и уверенно. Макс Хансен слушает. Ответили на том конце провода. «Добрый вечер», — произнесла она, откашлявшись сильнее, чем требовалось. «Я звоню по просьбе Торы Ларсон. Она просила меня передать вам, что хотела бы назначить встречу». Повисла пауза. «Это шутка?» — удивился Макс Хансен. «Нет. Тора Ларсон хотела бы встретиться с вами завтра, в первой половине дня». Тереза вспомнила, что ее поезд уходит в час дня и быстро добавила. «В десять утра! Назовите место!» «Слушайте, ну это же совершенно... Почему я не могу сам с ней поговорить?» «Тора не любит телефоны». «Вот оно что! Но почему я должен вам верить?» Тереза отняла трубку от уха и, держа ее направленной в сторону Терез, попросила подругу что-нибудь спеть. Тереза не колеблись начала петь песню на ее слова Девочка снова приложила трубку к уху и повторила. «Назовите место». На том конце провода послышалось шуршание бумаги и скрип карандаша. «Отель-дипломат на набережной Странтвеген. «Вы... она знает, где он находится?» — спросил Макс Хансен. «Да», — соврала Тереза, положившись на интернет. «Когда придете, спросите мой номер на стойке регистрации. В десять утра. Очень жду этой встречи». — заверил Макс Хансен. Если в начале разговора его голос звучал холодно и отстраненно, то под конец Терезе показалось, что он где-то слишком близко, будто пытается вылезти из трубки и зашептать ей на ухо. Попрощавшись, Тереза повесила трубку и села на диван. Ибо что на черт побери, ввязалась? Неожиданно для себя Тереза очутилась в центре шпионской истории. Встречи в отеле, таинственные телефонные разговоры, Вкратце сформулированные сообщения. Ситуацией Тереза не владела и пока не понимала, нравится ей это или нет. Ей вновь представилась возможность стать кем-то другим, кем-то, кто способен управлять происходящим. Она попытается. Тереза села к ней на диван. Тереза рассказала ей о том, где и во сколько назначена встреча. Подруга лишь кивала, ничего не говоря. Так они сидели рядышком, а потом прислонились к спинке дивана почти одновременно, как будто одна начала движение, а другая завершила его. Теперь их плечи соприкасались. Тереза ощущала слабое тепло, идущее от тела Терез. Они сидели не шевелясь, а на тумбочке тикал будильник. Тереза взяла Терез за руку, и их пальцы переплелись. Девочки сидели и смотрели в темный квадрат экрана телевизора, где видели самих себя, но будто очень далеко, Их плечи просто соприкасались, а в отражении казалось, будто их одежда сшита вместе. Шли минуты, и когда Тереза посмотрела на их с подругой руки, ей показалось, будто кожа ее пальцев срастается с кожей на тыльной стороне ладони Терез, а кончики пальцев Терез сливаются в единое целое с ее костяшками. Она смотрела на их руки и думала, что понадобится очень острый нож, чтобы разделить их. Очень много крови потребуется для этого пролить. Терез, после продолжительной тишины, это короткое слово вылетело у нее изо рта большой птицей и заметалось по комнате. «Да». «Кто такие Ленард с Лайлой. «Я жила там. У них был дом. Я жила в комнате. Они меня прятали». «И что произошло?» «Я сделала их мертвыми, разными инструментами». «Зачем?» «Я боялась. Я хотела заполучить их». «А потом ты перестала бояться?» «Нет». «А сейчас ты боишься?» «Нет». «А ты?» «Нет». Она не соврала. Страх, то отступающий ненадолго, то проявляющийся с новой силой, столь долго преследовал Терезу, что она уже перестала замечать его, воспринимала как собственную тень. И вот теперь она впервые увидела его. В тот момент когда он ее покинул.